Глава 4. Маленький человек с большой дубинкой Луи Жан-Батист Ле Пен не претендовал, конечно, на лавры Наполеона Бонапарта или, скажем, Людовика XIV, однако в истории французского государства был фигурой далеко не последней. Во время франко-прусской войны он служил в чине сержант майора и снискал всеобщее уважение как служак и не только храбрый, что иногда встречается среди военных, но и к тому же изобретательный что в армии бывает гораздо реже. Уйдя с военной службы, Лепен занялся административной работой. Неуклонно поднимаясь по карьерной лестнице, к 47 годам он сделался префектом полиции Сены, департаментов который входил в том числе и Париж. Париж в те времена был ареной яростной социальной борьбы, чреватой очередной революцией, которые так любят свободолюбивые галлы. Однако революции не вышло и не в последнюю очередь по вине господина префекта. За жестокость и изобретательность в подавлении беспорядков он получил прозвище «маленький человек с большой дубинкой». Против прозвища этого он совершенно не возражал, в первую очередь потому, что оно необычайно интриговало дам. Несмотря на несколько деспотическую репутацию, Лепен со временем сделался настоящим реформатором французской полиции В частности, он активно внедрял в работу детективов новые методы криминалистики, в том числе и дактилоскопию. В 1897 году Жан Батист стал генерал-губернатором Алжира, однако на должности пробыл совсем недолго. Франции снова потребовались его таланты усмирителя беспорядков. Он вернулся в Париж, где, как говорили его поклонники, идеальным образом контролировал и умиротворял оппозицию. Противники же утверждали, что худшего душителя свободы не было во Франции со времен кардинала Мазарини. Противники вообще возводили на Жана Батиста много напрасленно, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями и даже клеветой. Так, например, писатель Виктор Серж среди русских революционеров, более известный как Виктор Львович Кибальчич, утверждал, что парижский префект – всего-навсего маленький, холодный, истеричный господин, широко известный своим пристрастием к Морфию и Эфиру. В действительности же, мс. Лепен, как легко догадаться, не был ни холодным, ни истеричным. Это был весьма эмоциональный человек, который в нужных случаях прекрасно держал себя в руках, хотя, признаем, с прискорбием иногда был подвержен приступам неконтролируемой ярости. Когда в августе 1911 года из Лувра была похищена Джаконда, Лепен не сразу поверил этому известию. Он еще помнил, как за год до этого, в июле 1910 года, газета «Кри Дю Пепль» подняла ложную тревогу, сообщив, что Джаконда вот уже месяц как была подменена копией и похищена неизвестными. Однако очень скоро стало ясно, что на сей раз Монолизу действительно украли. Осознав это, префект начал действовать в свойственной ему решительной манере. Он отправил в Лувр отряд в 60 полицейских, велел на неделю закрыть музей для проведения следственных действий и поручил следствие самому Альфонсу Бертильону, сиявшему на небосклоне европейской криминалистики, как полная луна сияет в ночных небесах среди множества слабосильных и тусклых звезд. Бертильон, к несчастью, не оправдал надежд префекта. Он взялся за дело слишком уж скрупулезно, слишком уж научно. И, увы, слишком неторопливо. Тут мысли и префекты были прерваны. Дверь его рабочего кабинета открылась. На пороге возник секретарь. Этот вышкаленный молодой человек прекрасно понимал состояние шефа по одному лишь выражению начальственной физиономии. Взаимопонимание их доходило до того, что некоторые вопросы шефа и его помощник решали, не сказав друг другу и пары слов. Префект вопросительно поднял бровь. — Мсье Загорский из русского посольства, — негромко произнес секретарь, — назначено на три часа дня. Лепен покосился на часы, висевшие на стене. Они показывали ровно три. Русский дипломат решил продемонстрировать немецкую пунктуальность. — Что ж, посмотрим, как говорят у них в России, кого нам Бог послал. Лепен кивнул. Секретарь исчез за дверью. Спустя несколько секунд в большой, аскетично обставленный кабинет префекта, чем-то неуловимо напоминавший гигантскую келью древнехристианского отшельника, вошел высокий худощавый господин, седой, но с черными бровями и моложавым лицом. Черты этого лица были ясными, правильными и словно выбитыми в карарском мраморе под лучами щедрого южного солнца, приобретшим легкий золотистый оттенок. Русский дипломат остановился точно посреди кабинета и склонил голову в коротком вежливом кивке. «Прошу садиться», — сухим каркающим голосом произнес префект. Загорский сделал еще несколько шагов вперед и сел на стул, поставленный напротив большого, словно площадка для питанка, стола префекта. Лепен сохранял непроницаемую физиономию, однако, глядя на русского, испытывал некоторые замешательства. Он гордился своим умением видеть человека насквозь и понимать его тайные помыслы, некоторые из которых и сам человек не осознавал до поры до времени. Но здесь он столкнулся с крепким орешком. Лицо русского дипломата не отображало ничего, словно древнеримские статуи, выкопанные среди развалин Колизея. Казалось даже, что и глаза у него были такими же белыми, как у статуй, и смотрели так же слепо и без всякого выражения. Более того, префект не мог даже определить, сколько лет сидевшему перед ним человеку. Сорок, сорок пять, пятьдесят? Пытаясь подавить поднимавшееся в нем раздражение, Лепен сморгнул. В глазах его немедленно прояснилось, и он увидел, что перед ним никакая не статуя, а весьма симпатичный и располагающий к себе господин с необычными зелено-карими глазами. «Так-то лучше», — подумал префект. «Он и сам владел искусством очаровывать людей» и отлично знал, как этому искусству противостоять. Меня телефонировал ваш посол Извольский и просил уделить вам немного моего драгоценного времени». Голос префекта все так же каркал, но теперь в нем появились и саркастические ноты. Лепен любил ставить людей в неловкое положение и очень умело этим пользовался. «Однако должен вас огорчить, времени у меня совсем мало, могу уделить вам не более пяти минут». Русский дипломат приятно улыбнулся в ответ. Больше ему и не потребуется. Дело в том, что он не просто дипломат. Если говорить откровенно, они с мс. Пеном коллеги. Он тоже детектив. Разумеется, ему далеко до талантов господина префекта. Однако в некоторых сложных случаях сыскная полиция Российской империи прибегает к его услугам. Так вот, для того, чтобы должным образом исполнить свои обязанности на территории Франции, ему нужны некоторые полномочия, которыми может наделить его только префект полиции. Полномочия эти должны быть такими же, какими обладает французский полицейский. Например, он должен получить право обыскивать частные помещения. Сказать, что префект был изумлен, значит, не сказать ничего. Мелостивый государь! Проговорил он почти что по слогам Мелостивый государь! Я в жизни своей не слышал столь диких требований. Что у вас за дело такое, ради которого я должен нарушить законы и обыкновения моей республики? — Дело, которое хорошо вам известно, — отвечал русский. — Я намерен заняться поисками пропавшей картины Леонардо да Винчи. Несколько секунд префект молча глядел на странного гостя. — Весь мир знает, что французы сами не чужды экстравагантности, однако всякой экстравагантности есть пределы. Выдержав небольшую зловещую паузу, Лепен заговорил, тщательно подбирая слова. — Вас извиняет! — Только то, что вы иностранец, — проговорил он грозно. — Осознаете ли вы, что ваше желание найти Джаконду не что иное, как попытка вмешаться во внутренние дела Франции? Похоже, ваш посол страстно жаждет получить ноту от французского правительства относительно несоблюдения законов нашей страны. — Ни в коем случае, — отвечал Загорский, — это будет совершенно лишним. — Поверьте, я понимаю ваше возмущение, но поймите и вы нас. По делу о похищении Джоконда был арестован и содержится под стражей российский подданный. — Вот как? — удивился префект. — И кто же это? — Это поэт Гийом Полинар, или, точнее сказать, Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинари Даванш Костровицкий. Префект закусил губу. В самом деле человек, носивший французское имя, был поляком. А царство польское вот уже почти сто лет было частью Российской империи. Между нами, говорили, Пен сильно сомневался, что Джаконду могли украсть Аполинер и Пикассу. И не потому, разумеется, что за них поручились некоторые французские писатели, а просто, на взгляд префекта, кишка, у вышеназванных господ Танка, было решиться на такое предприятие. Одно дело похулиганить, даже стянуть статуэтки и совсем другое похитить шедевр возрождения ценой в миллионы франков. К тому же следователь Дриу, который занимался сейчас Пикассо и полинером рассказал Лепену, что незадачливые творцы на допросе пришли в такой ужас и так горько плакали, что не на опасных преступников сделались похожи, а на испуганных детей. Тем не менее следствие в отношении них надо было довести до конца. А как это сделать, если сейчас отпустить Аполинера? Вот именно, кивнул Загорский, словно прочитав его мысли. — У вас есть выбор. Или вы даете мне те полномочия, о которых я вас прошу, или отпускаете русского подданного на все четыре стороны. — Это звучит как ультиматум. После некоторой паузы сухо заметил префект. — Это ни в коем случае не ультиматум. Это всего только просьба. — Ну что ж, в таком случае вы не оставляете мне другого выбора. Загорский не смог скрыть победные улыбки. Префект продолжал глядеть на него крайне хмуро. «Я отпущу вашего Полинера, внезапно сказал Лепен. Простите, действительному статскому советнику показалось, что он ослышался. «Я отпущу господина Деваншко-Стравицкого», — повторил префект. «Я уверен, что он не виноват. Все обвинения против него строятся на показаниях его бывшего секретаря. прямых улик нет. А раз так, позвольте закончить наш сегодняшний разговор. Не смей больше вас задерживать». И он встал из-за стола. Действительный статский советник, однако, продолжал сидеть. По глазам Загорского было ясно, что таких ударов судьба ему не наносила очень давно. Очевидно, русский был уверен, что префект поддастся давлению, предпочтет сотрудничать, а не отпускать Аполинера, но мсье Лепен оказался серьезным противником. — Мой секретарь вас проводит. Лицо префекта было каменным. Загорский поднялся со стула. Теперь они стояли друг напротив друга и глядели друг другу в лицо. Загорский — сверху вниз, Лепен — снизу вверх. Маленький человек с большой дубинкой оказался отличным бойцом. Перед тем, как идти к префекту, Нестор Васильевич посвятил Ганзолина в свой план. «Полномочия, как у полицейских?» — удивился тот. «Да никакой префект в жизни не согласится на такие условия». «Конечно, если будет думать, что именно это моя цель», — кивнул Загорский. «Однако разговор о полномочиях — это всего лишь отвлекающий маневр, точнее говоря, подножка, которую я собираюсь подставить мс. Пену, в результате чего он немедленно окажется в моих дружеских объятиях. На самом деле цели у меня другие. первое вытащить из заключения бедняга Полинера. Об этом меня просил посол Извольский, как, как поэт, на самом деле русский подданный». А если и Аполлинер и правда участвовал в похищении Джаконды, осведомился помощник, Загорский слегка нахмурился. Это маловероятно. Но если все-таки выяснится, что он причастен к краже, они об этом узнают и засадят его обратно. Вторая же цель чуть более абстрактная — вступить в контакт с префектом и предложить ему сложную взаимную интригу, которая поможет проверить кое-какие догадки Загорского и в конце концов отыскать грабителей но делать это напрямую нельзя, поэтому он использует старый метод китайского ушу, который называется «указать на гору и расколоть жорнов. Теперь Загорский стоял лицом к лицу с префектом, и они смотрели друг другу прямо в глаза. Казалось, все было ясно. Однако Нестор Васильевич почему-то медлил. — Не смею вас больше задерживать, — повторил Лепен, видя, что собеседник его не торопится покидать кабинет. На еще два слова, — неожиданно сказал действительный статский советник. Его визави неприятно осклабился. — Ни два, ни полтора. Все, что вы хотели, вы уже сказали. — Да, но я не сказал того, что хотели услышать вы, — возразил Загорский. — Что же именно по-вашему я хотел услышать? — префект криво улыбнулся. Загорский несколько секунд смотрел в его дымчатые, словно у старого кота, глаза. — Мы оба ищем преступника, — сказал он. — Это довольно странный субъект. — Вы думаете, похититель был один? — перебил его Лепен. — Я почти уверен в этом, — отвечал действительный статский советник. — Во всяком случае, воровал картину из музея один человек. И так, как уже говорилось, это довольно странный субъект. Да, ему удалось украсть шедевр из охраняемого музея. Однако не похоже, что он криминальный гений. И тем не менее, пока все поиски оказались напрасны. — Вы не задумывались, почему? Ни единый мускул в лице префекта не дрогнул при этих словах. Бородка, густые усы, залысины, на высоком лбу и решительный вид. Не с таких ли, как он, писал своих мушкетеров Дюма-отец? Или, может быть, господин префект скорее послужил бы прототипом для гвардейцев кардинала? Но, Впрочем, и гвардейцы, и мушкетеры были яростны и вспыльчивы, а этот, кажется, мог ждать хоть целую вечность. Скорее всего, с префекта стоило бы писать образ самого Жанна Армана Дюплюси де Решилья. — Я думаю, у похитителя есть сообщник, — проговорил Загорский, так и не дождавшись ответа. — И сообщник этот работает не в музее, как можно подумать, а в полиции. Сидеющая бровь префекта дрогнула. — Объяснитесь, — проговорил он своим страшноватым скрипучим голосом. — Извольте, — улыбнулся Нестор Васильевич. — Первое. Преступник сумел выйти с картины через главный вход. Для этого он должен был очень хорошо знать расписание и привычки охраны. Лепен поморщился. «Это еще ничего не доказывает». «Второе», — продолжал Загорский невозмутимо, — «вероятный сообщник направил все расследование в сторону бертилюнажа Это привело к тому, что работников музея стали измерять, вместо того, чтобы их опрашивать. Третье. «Мсье Бертильон Ведущий расследование объявил, что отпечатки на защитном коробе не совпадают с отпечатками постоянных сотрудников Лувра. Но, как мне стало доподлинно известно, отпечатков у работников Лувра никто не снимал. Выходит, ваш знаменитый эксперт-криминалист соврал? — Это очень серьезное обвинение, — начал было префект, но Загорский его перебил. И, наконец, четвертое. — Мси случайно или намеренно... Затер отпечатки пальцев на защитном коробе. А это единственная улика, по которой можно было точно установить вора. Лепен нахмурился. «Альфанс Бертильон, человек безупречной репутации. Это криминалист с европейской славы. Много лет работает на полицию Франции». «Он богат», — перебил его Нестор Васильевич. какое это имеет отношение к делу?» — насторожился шеф полиции. «Может быть, никакого. А может быть, самое прямое». Он известен, не молод и не богат. Ему нужно думать о будущем, а картина, по разным оценкам, может стоить от 10 до 30 миллионов франков. Точнее, 10 миллионов она стоила до похищения, теперь же картина сильно поднялась в цене. Американцы оценивают ее немного много ни мало в 5 миллионов долларов. Согласитесь, это совершенно невообразимые деньги. Лепен промолчал. Он отлично помнил, как Бертильон испортил улику на которую префект возлагал особенные надежды. После похищения на черной лестнице обнаружили защитный стеклянный короб, в который была закрыта Джаконда. Очевидно, его сбросил похититель, не желая тащить многокилограммовый груз. Префект велел Бертильона исследовать короб на предмет наличия на нем отпечатков пальцев. После недолгого исследования эксперт заявил, что имевшиеся там отпечатки не совпали с отпечатками постоянных сотрудников Лувра. Это, разумеется, ничего не значило, картины могли украсть и посторонней, вот только установить личность вора по отпечаткам теперь не было никакой возможности. Бертильон обращался с коробом крайне неаккуратно и затер на нем первоначальные следы. Ярости и разочарованию Лепена не было предела. Он вызвал к себе Бертильона и с трудом, сдерживаясь, осведомился, как могло случиться, что столь опытный криминалист фактически уничтожил важнейшую улику. Бертельон только плечами пожал. Господин префект волнуется совершенно напрасно. Что, в конце концов, могли дать им отпечатки? Дактилоскопическая база еще слишком мала. В нее внесены далеко не все преступники Франции. Не говоря уже о том, что украсть мог и непрофессиональный вор. А вот его антропометрический метод рано или поздно даст результат. — Рано или поздно? — с свистящим шепотом переспросил Лепен. — А как именно поздно? Позвольте узнать. «Как только позволит ход расследования!» — чистосердечно отвечал бертильон Префект на это только плечами пожал. Невозможно было сердиться на столь явного педанта. В узком кругу подчиненных он даже позволил себе назвать знаменитого криминалиста «пыльным сундуком, набитым одними предрассудками». Поначалу он даже хотел отстранить Бертельон от расследования, но передумал. «И вот теперь русский дипломат говорит вещи, о которых сам он боялся даже подумать. Если не верить Бертильона, то кому тогда можно верить во всей французской полиции? Однако аргумента Загорского нельзя было отбросить просто так. — Я возьмусь за него, — неожиданно сказал Загорский. «Что — Что? — не понял Лепен. — Я возьму Бертильона в разработку, — повторил русский. — Если вы мне позволите это сделать, я скажу вам, где вы сможете найти похитителя. Префект поглядел на него крайне внимательно. — И где же? Работа с постоянными сотрудниками музея — путь понятный, но в данном случае, боюсь, тупиковый, — отвечал русский дипломат. Попробуйте заняться теми, кто так или иначе в последний год имел дело с Лувром в качестве приглашенных экспертов, оценщиков или же просто наемной рабочей силы. Думаю, там вы скорее обнаружите искомое. Префект молча размышлял. Что ж, в предложении русского есть свои резоны пожалуй, господину Загорскому будет легче иметь дело с Бертильоном даже чисто психологически. Можно представить, какой поднимется скандал, если он, префект, даст понять, что в число подозреваемых попал сам Бертильон. Можно и место свое потерять. Опять отправят в Алжир или даже куда подальше. А русский, беседуя с Бертильоном, будет действовать от своего имени. Так что, если он не прав и старого криминалиста подозревает напрасно, он для Пен окажется тут совершенно ни при чем. Он, наконец, поднял глаза на Загорского. — А теперь скажите, зачем вам все это? — спросил он. — Мы оба сыщики, — улыбнулся русский. — Оба делаем одно дело. Но префект словно бы не слышал его. — Зачем это вам? — повторил он. Мистер Васильевич взглянул ему в глаза и понял, что общими словами тут не отделаешься. — Вас не перехитрить, — улыбнулся действительно статский советник. — Ладно, скажу честь по чести. Просто я очень люблю искусство. И очень не люблю преступный мир. И я не хочу, чтобы мировой шедевр пылился в чулане у какого-нибудь богатого бездельника. И тут префект неожиданно кивнул. — По рукам, — сказал он. — Такому объяснению я верю. Однако хочу предупредить, поскольку действовать вы будете исключительно от своего имени. — Бертельон вряд ли захочет с вами говорить. Это весьма замкнутый человек, которого не интересует практически ничего за пределами его специальности. Действительно, и статский советник, услышав такое, сощурился. — Вы сказали практически ничего, — проговорил он. — Это значит, что все-таки что-то ему может быть интересно. — Пожалуй. Префект вышел из-за стола и подошел к Загорскому, который был выше его на целую голову. Но, похожим похоже, Меселепена такая разница совершенно не смущала. Он поклонник всякого рода китайщины. Считает, что в Поднебесной сосредоточена вся мудрость человечества. Ни разу в Китае не был. Но за разговор с ученым-китайцем, кажется, отдал бы полжизни. Вот как улыбнулся Загорский. Это интересно. На мой взгляд, ничуть, пожал плечами префект. А главное, я не понимаю, как это может вам помочь? Раз в неделю по субботам Альфонс бертильон позволял себе немного расслабиться, отойти от научных штудий и текущих расследований и посидеть на веранде в своем любимом кафе Клузери де Лила на бульваре Монпарнас. Кафе не было тихим местечком, народу тут всегда было битком. На рубеже веков главную здешнюю клиентуру составляли буржуа, но после того, как кафе облюбовали шумливые поэты и художники, буржуа тут почти не попадались разве что забредет случайно растерянный провинциал и глядит в оцепенении, как развится парижская богема, посадив себе на колени девушек и целуя их в нестерпимо красные припухшие от нескромных ласк губы. Впрочем, по этой художники совершенно не мешали Бертильона, который сидел за маленьким столиком в углу веранды, мирно попивая свой кофе. Старый криминалист из подвала наблюдал за текущей мимо жизнью Ему нравилось думать, что так он узнает нравы простого народа. Регулярно сюда заявлялись заядлые шахматные игроки. Некоторые из них даже предлагали Бертильону сыграть партию-другую. Иногда он отказывался, иногда соглашался. Сегодня в кафе явился незнакомый Бертильон господин с бородкой-клинышком, усами и впечатляющих размеров лысиной. — Сыграем, любезный! — энергично заявил лысый садясь за столик прямо напротив Бертильона и, не дожидаясь ответа, быстро расставил карманные шахматы, которые принес с собой. Видно было, что энергичный плешивец не парижанин, он слишком мягко произносил сонорные. Бертильона немного покоробила его манера, однако просто отвернуться от нахала он посчитал все-таки неудобным и не соответствующим своему общественному положению. «С кем имею удовольствие?» — спросил он несколько чопорно. — Зовите меня, ну скажи Патрик, — сказал лысый и, словно тисками обхватив ладонь криминалиста, несколько раз энергично ее встряхнул. — Альфонс, — церемонно представился Бертильон. Лысый Патрик неожиданно засмеялся, громко и заразительно. «Замечательно — Замечательно, — воскликнул он, — Достойный всяческого удивления. Живет за счет женщины, даже не стесняется в это признаться. Вы, милый, мой большой оригинал. С легким негодованием Бертильон объяснил что Альфонс — это имя, а не род занятий. «Жаль, жаль!» — воскликнул новый знакомый. Было бы очень интересно!» И хитро прищурился на Бертильона. Во всем его облике читалось сейчас что-то победоносно-петушиное, какое-то непонятное торжество, и это при том, что они ведь даже и не начали еще играть. Желая поскорее увести разговор от скользкой темы старый криминалист поспешил начать партию. Ему достались белые фигуры, и он привычно выдвинул королевскую пешку на две клетки вперед. Противник, однако, оказался непрост. Он разыграл какой-то неизвестный Бертильону дебют и этим сходу поставил его в тупик. Патрик играл очень активно, все время напирал пешками, стремясь стеснить позицию белых. К счастью, Бертильон все-таки разобрался в диковинных хитросплетениях черных фигур и перешел в контрнаступление на королевском фланге. Соперник защищался изобретательно, однако кольцо вокруг его короля медленно, но верно сжималось. Наконец, настал момент истины. Бертильон увидел, что может поставить мат в два хода, пожертвовав коня на G6. Обрадованный он потер руки и, не задумываясь, нанес удар. Также, не задумываясь, противник взял пешкой обреченного коня. — Он что же, не видит мата? — удивился Бертильон и с легкой усмешкой поставил ферзя на H8. Мат? — сказал он снисходительно. Противник, однако, только пожал плечами и побил королем теперь уже и ферзя. Секунду криминалист сидел с открытым ртом, потом запротестовал. «Секунда — Секунда, сказал он растерянно, — вы не можете брать королем. Мой ферзь защищен ладьей. — Какой же ладьей? — удивился Патрик. «Где — Где? Бертерион опустил взгляд и обмер, не увидев своей ладьи. Это было очень странно потому что она должна была стоять на поле Аштрин, но ее не было там и в помине. — Боже мой, — проговорил он, — не может этого быть. — Чего не может быть? — с интересом переспросил противник. — Но только что на этом месте была моя ладья, а теперь ее нет. — Нет, значит, не было. — Несколько грубовато, — отвечал Патрик. — Вы знаете, что такое диалектика и закон сохранения материи? Ничто не берется ниоткуда и не исчезает никуда. Ладья же не могла пропасть в никуда. Значит, и говорить не о чем. С вас двадцать франков. Бертильон оторопел. «За что?» «Как за что?» — удивился лысый. «Здесь играет на деньги. Ставка двадцать франков. Вы проиграли. Гоните мой выигрыш». «Я не помню, чтобы мы договаривались о деньгах», — начал было Бертильон. «Это общий порядок. Здесь всегда так было», — перебил его Патрик. «Я профессионал. Стал бы я тратить время впустую». Бертильон оставалось только открыть рот от изумления. Но тут кто-то сзади склонился над его ухом и сказал негромко с сильным акцентом. — Этот месье украл у вас, ладью. Он спрятал ее в правом кармане пиджака. — Ах, вот оно что! — вскинулся Бертильон. — Ну, разумеется, он не мог ошибиться. Его ладья стояла на ты, и стояла бы там до сих пор, если бы ее не украл противник. — Боже мой, как все это отвратительно! Старый криминалист скрестил руки на груди и устремил на оппонента строгий взгляд. «Что — Что? — спросил тот. — Что вы смотрите на меня, как солдат на вуш? — Будьте любезны, покажите, что у вас в карманах пиджака, — проговорил Бертильон. Патрик усмехнулся. — С какой стати? Может быть, ему еще содержимый его бумажник показать? — Вы, лебезнейший, совершили тяжелую стратегическую ошибку, когда сели со мной играть, — нахмурился Бертильон. — Я криминалист. И не просто криминалист, я Альфонс Бертильон. Такие люди, как вы, наверняка должны знать это имя. Итак, карманы наружу, иначе я зову полицейского. Патрик бросил на него пронзительный взгляд, как бы пытаясь понять, всерьез он говорит, или просто пугает. Вид у Бертельона был решительный, и противник, пожав плечами, вывернул наружу карманы пиджака. В одном из них действительно оказалась маленькая белая фигурка. «Ой, черт!» — сказал он с удивлением, вертя в пальцах ладью. «Когда я успел ее сунуть в карман? Не понимаю». — Вы должны стыдиться, мсье, своего бесчестного поступка, — начал был обертельон, но Патрик только рукой махнул досадливо. — оставьте, мы с вами не матч на первенстве мира играем. Не крал я вашу ладью. А даже если бы украл, что тогда? Вы думаете, в шахматы играют иначе? Думаете, смог бы Ласкер выиграть у стояница, если бы не крал у него фигуры? Да никогда! — Имейте в виду, эта партия войдет во все учебники. — А вам лишь бы шум поднять на ровном месте и все. Из-за чего? Из-за того, что не умеете проигрывать. Жалко ему ничтожные двадцать франков. Прощайте, мсье, не желаю видеть вашу отвратительную физиономию. Сказавши так, Патрик поднялся из-за стола, сгреб фигуру в доску и, бросив на Бертильона уничтожающий взгляд, быстро пошел прочь. — Жулик, — сказал Бертильона за спиной все тот же иностранный голос. — Вы совершенно правы, мсье, — отвечал тот, оборачиваясь назад. — Я, кажется, должен вас поблагодарить. Тут он умолк, потому что увидел нечто совершенно неожиданное. За спиной у старого криминалиста стоял совершенно удивительный субъект. Одет он был в оливковый костюм-двойку, но, разумеется, не в костюме было дело. Все дело было в физиономии субъекта. Она была желтая и косая и неотрывно таращилась на Бертильона. — Бонжур, месье, — сказал тот с легким испугом, Немного придя в себя. — Нихау! — низким голосом отвечал субъект, потом, спохватившись, поправился. — Впрочем, нет. Бонжур, конечно. — Прошу прощения, но так здоровается у меня на родине. На лице криминалиста неожиданно заиграла широчайшая улыбка. — Насколько я могу понять, вы китаец? — спросил он взволнованно. Субъект сложил руки перед грудью и слегка поклонился. — К вашим услугам, месье. Бертильон, подсказал Бертильон. Альфонс Бертильон. Можно просто Альфонс. А я, господин Ган, проговорил субъект, можно просто Ганзалин.